Глава 17. Первый натиск отбили без особого труда и без жертв. Обошлись по большей части луками и арбалетами. Сначала вход пошли зажигательные стрелы, обмотанные паклей и густо пропитанные липким горючим составом из подземной алхимической лаборатории. Как только на подступах к замку замелькали белёсые хорошо различимые в темноте фигуры стрелки, оглушительно рёв Гульбернгард Вселот невольно отступил, не ожидал он подобной громогласности от типтонского старцевой воды. Бей, взмахнув шестопера. Ночь расцвела свистящими и гудящими огнями. Длинные стрелы, пущенные из луков, и короткие арбалетные болты полетели со стен через тын, за тын, тесные путанные проходы между осиновых рогаток и кольев, через которые упрямо протискивалась нечисть. И чем ближе подходили твари, тем чаще летели стрелы. Гейя стрелы били в землю и в камень, поднимая фонтаны пыли и огненных брызг, вонзались в дерево опаляя струганную осину и замирая в ночи маленькими яркими факелочками. Однако удачных выстрелов все же было больше. У каждого тевтонского стрелка имелось по два-три помощника и один, а то и пара сменных арбалетов. Пока сам арбалетчик целился и пускал стрелу, помощники взводили разлежённый самострел, вкладывали стрелу в ложе, поджигали и савали в ненатруженные руки застрельщика готовые к бою оружья получалась довольно быстро и метко. видимо спусковые скобы арбалетов нажимали те кто подходил для этого лучше других лучники Сага-Адая, поставленные в помощь орденским стрелкам тоже редко промахивались Причем степняки били из луков даже быстрее слаженных арбалетных команд тивтонов сыпался сверху безжалостный горящий дождь Стрелы пронзали кровопить, занося огонь на бледные тела, а уж тогда любо-дорого было смотреть, как твари воем катаются по земле, как яростно сбивают пламя жгущие кожу снаружи, как терзают когтями дымящиеся раны, стремясь выковырнуть огонь, пылающий потроха изнутри. Но погасить такой огонь и избавиться от такой горючей смеси было непросто. Орденские алхимики знали свое дело. Пламя облепляло упыриную плоть. Пламя проникало в плоть, пламя прожигало плоть насквозь, пламя обугливало плоть. Оно обращало холодную черную кровь в бурлящее варево. а От бессмысленных попыток потушить его пламя лишь разгоралось сильнее. Руки упырей размазывали огонь по телу, а после когти сдирали его вместе с пузырящейся кожей. Но тогда горело и вспоротое мясо, и руки, и когти. Нечисть сжарилось заживо, летящими факелами металась между осиновыми загородками, падала, билось в пыли, затихала в густом, спаратном дыму, Обращалась в искрящиеся кучки неподвижных костерков. Но запавшими тварями шли новые. Упыри, избежавшие огненного дождя, обходили и перескакивали через дымящиеся тела тех, кому повезло меньше, прорывались и добирались до чистокола. Здесь упыриные воинства разились стрелы с серебряными наконечниками. От серебра кровопийцы издыхают быстрее, да и врытых в землю брёвен серебро не подожжёт. Мелькающих в воздухе огней стало меньше, диких воплей больше. Чистокол располагался довольно близко к замку, всего в нескольких шагах от рва. Но твари не могли быстро с ходу перевалить через эту преграду. Проходов здесь не было. Колья стояли сплошняком под небольшим наклоном к врагу. Нависая стеной над безволосыми шишковатыми головами, запертые ворота держал прочный засов. У упырей же не было ни лестниц, ни таранов, ни осадных щитов, ни башен, никаких либо иных приспособлений годных для штурма. Отродье темного обиталища полагалось лишь на собственные клыки и когти. Но осина. Она, конечно, не жгла как огонь, или серебро, но все же доставляла немало неприятностей штурмующим. Осина особое дерево. Она вытягивает, высасывает у нечисти силу, подобно тому, как сами темные твари испевают людскую кровушку. И все же, ревя от боли, скрежеща зубами от ярости и неутолимой жажды, упыри бросались на бревна и карапались на тын. Вернее, и не карабкались даже, медленно, обессиленно, будто сомнабулы, ползли они по ненавистному дереву, стараясь не вогнать под бледную кожу осиновую занозу. и не о царапаться нароком, а застёрнные концы толстых кольев. Но надеясь такие, перейти, перевалить, переползти. Стрелы сухо стучали об выждренные когтями брёвна избивали кровопить одного за другим, как только берёсы и силуэты возникали над честоколом. по посереблённой сталью упыри падали вниз, или, напоровшись на осиновые острия застревали среди кольев. и дергались на тыне, а по поиздыхающим лезвие новые твари лезли и ловили свою порцию оперенного серебра. Серебро на стальном заточенном острие пробивало бледную податливую плоть легко, часто пробивало насквозь и летело дальше к следующей жертве. Груды тел росли, образовывая под чистоколом неживую и не мёртвую, вяло шевелящуюся, трепещущую насыпь, и увы, обрекая путь к пупёрям, следовавшим сзади. Но стрелки метко били в копошащуюся массу, насаживая порой на одну стрелу по две, а то и три твари за раз. Время шло, упыри падали с чистокола уже не только снаружи, твари все чаще сверзались вниз, по эту сторону тына, сначала мертвые, потом живые. Мертвые оставались лежать неподвижно, живые наштырнали езгли дальше, попадали в ров, тонули в буреломе сухих трескучих веток, проседающих и проваривающихся под ногами. но выкарабкивались снова лезли на вал на стены завалом а сверху пробравшихся кровопийцы вместе со стелами летели уже и легкие метательные копья с улицы новые разразненные группки темных тварей подтягивались к замку но стрелки и метатели копий успевали расправиться с упырями, идущими впереди прежде чем к тем присоединялись задние лишь в двух или трех местах подбывающие твари смогли таки через тын Ров и вал добраться до замковой стены. С полтора десятка кровопийц, цепляясь когтями, будто крючьями за каменную кладку, вскарабкались вверх, к защитным посеребрённым шипам, к бойницам и и посыпались вниз, шивленые копьями и мечами. Остальных еще на подходе перебили стрелами всех до единого. Неужто в самом деле всех. Не радуйся раньше времени, Русич, предупредил Село де Бернгард. Это только первая волна и первая победа, которая ничего не решает. Как там у вас говорится, это цветочки, а не ягодки. Судя по напряженным лицам Тевтонов, первая победа действительно никому не доставила ни радости, ни вдохновения, ни надежды. Не окрыляла от чего-то эта легкая победа. Наверное, правда, она ничего не решала. Наверное, в самом деле пока были только цветочки, а ягодки впереди. — Эти твари из дневных убежищ?" наเคдался Всеволод. "Да," кивнул магист, — "они самые. Прятались где-то поблизости, потому и пришли первыми." "Прятались? А как же ваша дневная вылазка?" "А что, вылазка?" раздраженно бросил Денгард. "Нас мало их много. Днем мы истребили столько нахцэраров, сколько смогли, но, как видишь, их осталось еще больше." "Да уж, больше." Всеволод глянул на усеянные бледными пятнами поступки к замку. За тыном дымились и тлели частые огоньки. По эту сторону частокола на земле, во орву, на кутых склонах насыпи вала и под замковой стеной еще слышались хрипы и шипения издыхающих упырей. В темноте у самых ворот кто-то слабо шевелился, настолько слабо, что не стоило тратить стрелу. Никто и не стрелял, стрелы берегли для нового боя. Всевод больше ни о чем не спрашивал, просто стоял, ждал, смотрел, слушал. Когда подойдет темное воинство из озера, вот тогда нечисть и нанесет главный удар, негромко сказал Бернгард. Тогда начнется настоящая битва, в которой будет решаться судьба Серебряных ворот, либо они уж стоят этой ночью, либо нет.